к западу от Ореньи. Вернее всего, они напоролись на подводный камень возле обезьяны. Они не заметили толчка, так как их швыряло ветром из стороны в сторону. В состоянии столбняка не чувствуешь уколов. Другой матрос, уроженец Южной Бискаи, которого звали Аве мария тоже спустился в трюм и, вернувшись, сообщил. Воды в трюме на два вара. Это около шести футов. Ава-Мария прибавил. Через сорок минут мы пойдем к дну. В каком именно месте днище дало течь? Пробоины не было видно, ее скрывала вода, наполнявшая трюм. Течь находилась под ватер линией. где-то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 — Тогда надо плыть к берегу, — воскликнул главарь. — А где он, берег? — Не знаю. — И я не знаю. Но где-нибудь да он должен быть, конечно. — Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу, — продолжал главарь. — У нас нет лоцмана, — возразил Гальда Берись за румпель. У нас больше нет румпеля. Сделаем его из первой попавшейся балки. Гвоздей, молоток, инструмент, живо. Весь плотничий инструмент в воде. Все равно будем как-нибудь править. Чем же править? Где шлюпка? В шлюпку. Будем грести. Шлюпки нет. Будем грести на урке. Нет весел. Тогда пойдем на парусах. У нас нет ни парусов, ни мачт. Сделаем мачту из лонг Карлинса, парус из брезента, выберемся отсюда, положимся на ветер, и ветра нет. Действительно, ветер совсем улегся. Буря унеслась, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью. Если бы юго-западный ветер продолжал путь с прежней яростью,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 Медленно, но безостановочно пребывала в трюме. И по мере того, как она поднималась, урка оседала. Это совершалось очень медленно. Находившиеся на матутине чувствовали, как на них надвигается самая страшная гибель. Гибель без борьбы. Ими овладела зловеще спокойная уверенность,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 Теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности. Они чувствовали, что подгружаются в спокойную глубину, которая представляла собой ничто иное, как смерть. Расстояние от борта до воды постепенно уменьшалось, только и всего. можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет. Это было зрелище. Прямо противоположное зрелищу начинающегося прилива. Не вода поднималась к ним, а они опускались к ней. Они сами рыли себе могилу. Их могильщиком была собственная тяжесть. Им готовилась казнь не по человеческим законам, но по законам природы. Снег все шел. И так как тонущее судно не двигалось, эта белая корпия пеленой ложилась на палубу, точно с саваном покрывая урку. Трюм постепенно наполнялся водой. И никакой возможности остановить течь. У них не было даже черпака, который, впрочем, не принес бы пользы. Урка была палубным судном. Тремя-четырьмя факелами, воткнутыми куда попало, осветили трюм. Гальдеазун принес несколько старых кожаных ведер. Решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но ведра оказались никуда не годными. Одни расползлись по швам, у других было дырявое дно, а вода выливалась из них по дороге.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 Принадлежал уроженке каи. У бедной женщины вырвалось горестное восклицание, ведь там мой новый плащ на красной подкладке, и мои кружевные чулки, и серебряные сережки, в которых я ходила к обедне в праздник Богородицы. Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена.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 Цифры на носу урки, показывавшие глубину осадки, пытался определить, сколько еще продержится судно.